Глава 23. Ты меня доведешь до нервного срыва. Как вы себя чувствуете, леди Станислава, леди Станислава! Мужской голос встревоженно ворвался в мой прекрасный сон. В нем я была в объятиях мужчины, крепких и горячих. И все было так по-настоящему, что мне не хотелось открывать глаза. Вот только лица я не видела, оно было размыто. Но мне почему-то казалось встретить я этого мужчину наяву то обязательно узнаю. «Ой, фу!» — пискнула я, вдохнув какой-то резкий аромат и тут же распахнув глаза. «Слава богам, вы пришли в себя, леди Станислава!» Надо мной склонился сухопарый мужчина неопределённого возраста. Я всегда промахивалась, если меня просили угадать, сколько лет человеку. И сейчас смотрела и не понимала. Рассудительный взгляд, спокойное выражение лица, как у моей бабули. Только вот у мужчины не было ни одной морщинки или седого волоса. «Где я?» Я прохрипела не своим голосом, подтягивая простыню до самого подбородка. «Вы в лекарском крыле?» «И что я тут делаю?» «Поправляете здоровье», — ответил мужчина, добродушно улыбаясь мне. «Вы потеряли сознание, проходя первое испытание?» «Да», — уточнила я, силясь вспомнить последние события дня. «Да. Вас принёс один из распорядителей отбора. К сожалению, я не знаю его имени. Светловолосый высокий дракон. Мужчина убрал жутко пахнущую трепицу от моего лица. «С такими пронзительными светлыми глазами?» — уточнила я. В памяти всплывали отдельные кадры. Улицы города, блондин в форме, его глаза. Голубые льдинки. И когда я прошла портал, он, кажется, стоял за моей спиной. Мужчина поотечески рассмеялся. «Простите, леди» но этих подробностей я не помню. «Пейте», — попросил он, дожидаясь, когда я чуть приподнимусь и возьму бокал в руку. «Укрепляющий отвар. Силы вам понадобятся для этапа награждения». «Да, спасибо». Я отпила жидкость. Сладкая, с кислинкой. Чем-то напоминающая вишнёвый компот. «А вы не знаете, кто победил?» «Нет, леди, ещё никто не знает», — ответил он и извинился, оставляя меня одну. Добавив, что следует хорошенько отдохнуть, а после обеда мне позволят вернуться в покое. Лекарь ушел, я откинулась на подушку и закрыла глаза, стараясь изо всех сил вернуть сон. И мужчину, что был в нем. Но почему так? Кто-то приснится, взбудоражит душу, а ты потом страдаешь. Ну и что это было, моя залежавшаяся карамелька? Взвизгнула Анфиса с грохотом, врываясь в палату и гневно топоча копытцами. Я рисовала тебе карту черничными леденцами. «Рисковала, а ты?» Она гневно поджала мохнатые губы и сверлила меня взглядом. «А я помогла ребёнку», — ответила я, присаживаясь и подтягивая ноги. Мне ослабили шнуровку корсета, сняли обувь. Было вполне удобно, хоть и странно лежать в шикарном светском наряде в постели. Если бы не шпильки, что стягивали волосы, то и жаловаться не на что было. Анфиса продолжала молчаливо прожигать меня взглядом. «Ну что ты на меня так смотришь?» У мальчика больная мама, а у его высочества все лекари королевства в распоряжении, чтобы облегчить страдания и вылечить вымышленные раны. «А кто облегчит мои страдания? Моя милосердная булочка!» Зло выдохнула Анфиса. «Ты только представь, в какой позе я стояла, когда рисовала тебе карту. Губы растерла, зажав ими леденец». «Растертые губы — небольшая плата за жизнь», — возмутилась я. «И я бы не простила себя, пройди мимо». В своё время так все прошли мимо меня. С мордочки зверушки слетела спесь. «Ну как же ты теперь вернёшься в свой мир?» спросила Анфиса тихо. «Как-нибудь вернусь?» Я пожала плечами. В момент, когда я отдавала деньги за лекарство, не думала об этом. Просто чувствовала, что поступаю правильно. Да, я в другом мире. Да, тут орки, гномы, мужчины с собачьими хвостами. Но я жива и здорова. «Как-нибудь», — проворчала Анфиса, и забегала по комнате туда-сюда, туда-сюда. «Будем надеяться, что после первого тура никого не исключат. И тебя точно заметили, моя сладкая крошечка, а это уже хорошо!» «Думаешь?» — спросила я с надеждой. «Да тебе только и говорят, мой экзотический конфетюрчик, уж поверь!» На каждом углу шепчутся. «Всем интересно, кто ты такая? А я ведь всё слышу. Кто обратит внимание на гувернера? Мохнатая мордочка растянулась в ехидной ухмылке. «Никто!» «О, боже!» — воскликнула я, нечаянно ударяясь затылком о металлической изголовье кровати. «Только популярности мне не хватало!» «Лекаря!» — истерично завопила Анфиса. «Лекаря!» «Не кричи!» — зашипела я, растирая ушибленную голову. «Со мной всё хорошо. Это мне решать!» «Между прочим, Айзек Скалистый...» Имя ФСБшника она произнесла на грани слышимости, вытаращив чёрные бусинки. «Уже провёл со мной беседу». «И...» — протянула я. «И то моя сахарная звёздочка. Крем!» Она провела лавандовым копытцем поперёк горла, изображая очень характерный жест. Но не мог он значить в этом мире что-то другое. «Мне...» — просипела я. «Мне...» — заголосила Анфиса. «Если я не уберегу свою леди». «Да-да», — так и сказал. «Я верну тебя в естественную среду обитания», — говорит, — «в лес». «А для меня это равносильно смерти. Поэтому я буду решать, когда тебе нужен лекарь, а когда нет». «Лорд достойный!» «Лорд достойный!» Моя леди ударилась головой, — гласила зверушка, выйдя из палаты и побежав по коридору. «Со мной всё отлично!» — выкрикнула я, выбираясь из-под простыни, ища взглядом обувь. «Анфиса, я себя отлично чувствую!» Особенно после того компотика. Её было не остановить. Вернулась так же быстро, как и убежала в поисках врача. Но вернулась не одна. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался всё тот же лекарь. «Прекрасно», — ответила я, приглаживая складки на юбке. «Посмотрите на меня», — попросил он, подойдя ближе. «Угу, угу, не вижу ничего, чтобы задерживать вас здесь». «Большое спасибо», — ответила я. «Вот видишь», — буркнула в сторону гувернера. Я могу вернуться в свою комнату? Конечно, но... Вам обязательно нужно хорошенько подкрепиться и восполнить жидкость в организме. Я обязательно за этим прослежу, — с непривычным рвением произнесла Анфиса. Словно играла на публику. Вот только никого, кроме нас троих, в палате не было. Мы сейчас же закажем обед. Идём, моё сахарное печенье. Знаешь, — заговорила я с Анфисой спустя несколько минут нашего молчаливого шествия, «Знаешь...» — повторила и обернулась, чувствуя на себя чей-то внимательный взгляд. «Мне кажется, за мной следят», — пролепетала я, когда мы вошли в спальню и закрыли дверь. «Тебе не кажется, моя конфетка?» «Конечно, следят. Во-первых, ты номерянка, А во-вторых, участница отбора». «Хм...» — хмыкнула я, присаживаясь и поворачиваясь к конфессе спиной. «Помоги снять», — попросила, выправив шнуровку. Агенты ФСБ?» уточнила зверушка, зубами трепя концелент. «Из тайной канцелярии?» «Конечно!» «Спасибо», — поблагодарила я, вставая. «Ты меня не успокаиваешь», — пожаловалась я, избавляясь от тяжеленной верхней юбки и ощущая себя килограммов на десять легче. «Тайная канцелярия всегда и обо всем знает», — назидательно произнесла Анфиса, а мне казалось, что она сейчас застучит копытцами, аплодируя и закричит. Наш суд самый гуманный суд в мире. Ура. Думаешь, и тут за нами присматривают? спросила я. Мне ведь могло и не показаться, что кто-то продолжал буравить меня взглядом. Нет, моя подозрительная трюфелька. Никакой благородный лорд не позволит себе подобного. Я уже наслышана про ваших лордов, ворчала я, избавляясь от лишней одежды и кутаясь в халат. Анфиса никак не отреагировала на мои слова. Вскочила на кровать, Важно протопала к артефакту связи и попросила принести обед. «И повторите десерты, пожалуйста», — добавила она, облизывая розовым язычком мохнатые губы. «Спасибо». Едва зверушка успела устроить свою объёмную попу на подушку, как в дверь постучали. «Так быстро?» — удивилась я. «Ну-ка, отойди, моя золотая конфетка от двери». «Я сама», — произнесла Анфиса, громко сказав. «Войдите». «Для леди Станиславы» сказал женский голос. «Оставьте на кровати», — распорядился гувернёр. Служанка юркнула в спальню, водрузила высокую коробку поверх покрывала и бесшумно скрылась. «И что там?» — спросила я, наблюдая издалека, как Анфиса внимательно её изучает. «Это моя шоколадная помадка. Знак внимания от его высочества», — пропищала она восторженно. «Клянусь, в этот момент я отчётливо услышала чей-то рык». Но в комнате, кроме нас, никого не было.